Сорок восемь Вселенский мир. Уважая чувства Ла Заднер не примкнул к вооруженному восстанию против марсиан. Ла искренне скорбела об ухудшении отношений между планетами, но она не только как жена своего мужа, но и как существо обладающее врожденным чувством справедливости, стояла на стороне людей, борющихся за свою независимость. Она твердо верила, что разум воспоступит на Марсе и приведет к благотворному миру. Как только кончилось владычество Марсиан в Европе, Зайтнер, Ла и прочие бывшие на воздушном корабле пустились в обратный путь. Зайтнер уступал желанию матери, тосковавшей по родным горам. Ла купила виллу около Боццино, расположенную словно замок, высоко над долиной. Предполагалось провести осень и зиму в мягком южном климате, на горном воздухе. Сношения при помощи световых депеш и мирные переговоры с Марсом протекали не столь просто, как это думалось в начале. Телеграфные служащие были малоопытны. Когда телеграфную станцию пришлось перевести осенью на южный полюс, то самый аппарат с трудом был приведён в действие. При обмене депешами происходили разные ошибки, вследствие этого марсиане свели самый обмен до минимума. И всё же на Земле именно теперь, более чем когда-либо, интересовались тем, что происходит на Марсе. Последние известия были тревожного характера. Прошло больше трех месяцев, а с Марса все не приходил решительный ответ о мире. Начали распространяться зловещие слухи о намерениях марсиан по отношению к Земле. Вблизи станции неоднократно были замечены межпланетные корабли, хотя и державшиеся на плавильном расстоянии, они казались предвестниками какого-то враждебного предприятия. В самом деле, Земля была накануне последнего страшного решения своей участи – свержения власти марсиан. нанесло тяжёлый удар партии антибатов. Сторонники дружественны людям политики указывали на то, что резкое и несправедливое обращение с обитателями земли явилось причиной поражения Нуме. Это справедливая кара за ошибки, допущенные антибатами, которые заявили себя неспособными к делам правления. Основная идея Нумес справедливость по отношению ко всем разумным существам требует в качестве единственно достойного искупления признания отвоеванной людьми свободы. Кроме того, людей, обладающих теперь всеми орудиями марсиан, нельзя покорить иначе, как совершенно опустошив их планету. Но такая дикость не может прийти в голову нуме. Они приблизились к Земле, чтобы даровать ей мир, культуру и процветание, а вовсе не для того, чтобы уничтожить цветущую планету и использовать её поверхность для собирания солнечной энергии. несмотря на то, что взгляд этот начал находить все больше сторонников в общественном мнении, мощь Антибаду отнюдь не была сломлена. Материальные интересы очень многих марсиан пострадали от того, что приток контрибуций с Земли прекратился. Они стали на ту точку зрения, что человеческая раса вообще не способна к культуре в том смысле, как ее понимают нуме. Поэтому будет лучше для культуры Солнечной системы в целом, если люди будут уничтожены, а планеты их послужат неисчерпаемым источником энергии. для истинных носителей культуры. Такое мнение особенно отстаивалось Осом. Эль же стоял во главе друзей человечества. Ему бросали упрек, что именно его деятельность в должности культура показала, насколько люди не способны к усвоению марсианской культуры. Недаром он сам отказался от этой должности. Эль соглашался с тем, что он действительно ожидал слишком скоро последствий своих преобразований. Но мы слишком рано сошли на Землю. Человечество еще не создало для той жизни, которую живут марсиане. Но оно все же показало, что люди достаточно развиты для того, чтобы с ними обращались как со свободными. И потому единственный правильный путь — это вступить в мирные отношения с Землейю, использовать ее преимущества и явить человечеству пример высшей культуры. Не прорабощение, а свободные соревнования должно поднять человечество на такую ступень, чтобы оно смогло непосредственно воспринять культуру марсиан. Споры эти выросли на Марсе до размеров ожесточенной политической борьбы. И это препятствовало окончательному заключению мира. Обе партии намеренно искали поводов для проволочек в надежде получить большинство при очередных выборах в Центральный Совет. На Земле это знали и с напряжением и с страхом ожидали исхода. Эль и Ос были оба кандидатами в Центральный Совет. Победа Эля обозначала бы мир, победа Оса заставляла бы опасаться жестокой мести марсиан за переворот 11 июля. Выборы должны были состояться в начале декабря. И в это время световой телеграф снова отказался служить. 2 недели уже не было никаких известий с Марса, сколько ни бились над починкой аппарата. Жуткие слухи о замыслах марсиан носились по земле. Один из них принимал всё более явственные очертания и вселял ужас в сердца. Говорили, что в марсианских бумагах, забытых при успешной эвакуации Земли, найден разработанный проект полнейшего искоренения земной цивилизации. Автором этого плана называли прежнего боцманского инструктора Осса, выдающегося инженера, кандидата в Центральный совет от Антибатов. Согласно его плану, вся поверхность Земли может быть сделана необитаемой. Дело шло о замедлении суточного вращения Земли вокруг своей оси. Вращение это должно быть замедлено настолько, чтобы день постепенно удлинился и совпал наконец с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть чтобы день и год на Земле сравнялись. Тогда земля займёт то же самое положение по отношению к солнцу, какое луна занимает по отношению к земле. То есть земля всегда будет обращена к солнцу одной и той же стороной. Тогда не будет больше различия между днём и ночью. На одной стороне земли будет вечное сияние, на другой вечная мгла. Для каждого места на земном шаре солнце будет стоять бессменно на одной и той же высоте. Последствия такого изменения будут ужасны. Согласно марсианскому плану, земля должна быть приведена в такое положение, чтобы Тихий океан вечно откалялся солнцем. Материки же оплот цивилизованных народностей пребывали в беспросветной ночи. Тогда постепенно произойдёт испарение всех морей. Водяные пары соберутся на стывающей ночной стороне земли и покроют её вечным снегом и нетающим льдом. На теневой стороне настанет ледниковая эпоха, со стужей, которой не сможет бороться ни что живое. Когда как солнечная сторона иссохнет от зноя, жизнь удержится лишь на узкой пограничной косе. Но кто может предугадать, какие гибельные изменения произойдут ещё на Земле при таком нарушении равновесия между воздухом и водой? Некоторые пытались рассматривать этот план как безумный вымысел, как пугола, нарочно оставленная марсианами для людей. Но рассеять опасения всё же не удавалось. Проект казался слишком хорошо обоснованным. Восхитительно количество энергии, потребное для прикощения земного вращения, оно так же велико, как энергия излучения, доходящая от солнца до земли за 600 лет, если принять расчёт только ту энергию, которая доступна людям на поверхности земли. Но энергия излучения оказывается гораздо больше, если принять расчёт также и все виды излучения. И если даже марсиане израсходуют весь собранный ими запас энергии, то они спокойны за то, что смогут возместить его. Он Ос нашёл особый метод. Он дал ему наименование земного тормоза, согласно которому сила земного вращения и будет тем самым источником энергии, который осуществит торможение. Вращение земли будет использовано для работы, и таким образом земля сама затормозит себя. По его расчёту, 20 лет было достаточно для осуществления этого плана. С особенной тревогой ожидали 11 декабря. В этот день наступало противостояние Земли и Марса, когда обе планеты находятся в наибольшей близости друг от друга. 4 года тому назад, в конце августа, при противостоянии Земли и Марса на Земле было обнаружено присутствие марсиан. Октябрьское противостояние 2 года тому назад ознаменовалось победой партии антибатов. Люди воображали в своём страхе, что очередное декабрьское противостояние снова будет отмечено каким-нибудь гибельным происшествием. Достоверно было всё же одно: что период наибольшего сближения планет является наиболее выгодным временем для каких-либо марсианских предприятий в отношении Земли. По поводу прекращения телеграфного сообщения и невозможности установки аппарата думали, что и здесь надо видеть результат враждебных действий со стороны марсиан. Странным казалось, что эта обстоятельство, что на станции Северного полюса, куда несмотря на полярную зиму был отправлен воздушный корабль, также не удавалось установить фототелеграф. Тем временем на Марсе закончился наконец сотряски спор, подобного которому ещё не знали тысячелетия гражданской истории Марса. Оз действительно выдвинул план торможения Земли, но Эл убедительно показал, какими бесчеловечным и отвратительным последствием прийдёт реализация этого гидательного в общем предприятия. В заключении он раскрыл ещё одно обстоятельство, сохранявшееся доселе в тайне опасность для зрящих людям, а может быть и марсианам при длительном пребывании на Земле. В случае новой вспышки страшной болезни грагра в одном тайном документе Ос указывал и на эту болезнь, как на одно из средств истибления людей. Эль не побоялся огласить этот документ. Тогда подавляющее большинство марсиан возмутилось. Не говоря уже о том, что секретные планы и махинации свидетельствовали об известном упадке политических нравов, проект Оса возмутил марсиан своей низостью и презрением ко всему добруму и благородному. даже у тех, кто из личных побуждений прыкнул к раздебной людям-партии, проснулось врожденное достоинство нуме, и выборы дали поразительные результаты. Регистрационный аппарат показал 312 миллионов голосов, переданных по телеграфу за Элья, и только 40 миллионов за Осса. Подавляющим большинством голосов Эль был избран в Центральный совет, а вместе с ним Иль и еще три лидера дружественной людям-партии. Антибадское движение было тем самым окончательно подавлено. На другой же день Центральный Совет утвердил ранее составленный партией Эля проект мирного договора с Союзом республик Земли. Но встретилось неожиданное препятствие. Уже в течение нескольких дней Земля не отвечала на депеши. Аппарат был в исправности, и марсиане установили, что это проистекает от неумения людей привести в действие фото телеграф со своей стороны. Несмотря ни на какие усилия марсианам не удавалось постать весть мира Земля. Центральный совет постановлил отправить на Землю особую комиссию с Элием во главе для окончательного подписания мирного договора. Но согласно условиям перемирия ни один межпланетный корабль не мог спускаться на Землю до того, как мир будет возвещён телеграфом со стороны Марса, а это было пока невозможно. Был специально отрешён межпланетный корабль для разведки о причинах перерыва сообщения. Через 12 дней при максимальной скорости корабль вернулся. Узнать ничего не удалось. Сигнализация не была воспринята, а при малейшей попытке спуститься на внешнюю станцию Южного полюса Земля пригрозила лучами репульсита. Посланы сообщали, что станция, насколько можно было заметить, находится не в должном порядке, и что поэтому возможно приписать перерывы в сообщении некоторому сдвижению внешней станции. Тогда попытались прибегнуть к ретроспективному изучению По детальным исследованиям присянские учёные установили, что кольцо внешней станции изменило своё положение. Вычисление показало, что скоро бы вообще должно нарушиться равновесие всего силового поля, если не будет предпринято срочное исправление. Люди были недостаточно осведомлены в этом. Карта арктической области, находившаяся на крыше нижней станции и задавшая искателям северного полюса первую, неразрешимую загадку о сооружениях марсиан. служила для контролирования малейших движений внешней станции, проистекающих от колебания земной оси. И северной, и южной станции угрожала серьёзная опасность. Чтобы избежать длительного перерыва в сонашении с землёю, надо было немедленно восстановить надлежащее положение силового поля. А осуществить же это могли только марсианские инженеры. Но как сделать это, не предупреждая людей и не подвергая межпланетные корабли опасности быть разрушенными? Да ещё бы и было достигнуто соглашение с людьми о прибытии межпланетного корабля. При нынешнем состоянии станции сам спуск мог быть сопряжён с различными ещё неведомыми опасностями. Кто решится пуститься в такую экспедицию на возможную гибель? Воля к миру была налицо со стороны обеих планет, и всё могло погибнуть от того, что единственный мостик для вестников мира, внешняя станция, находился в опасности. Эл вызвался совершить где-то спасение. Он знал, на что он идет, но он знал и то, что обязанность восстановления связи между планетами лежит на нем и только на нем. Быть так близко к исполнению своего жизненного назначения и может быть снова пережить неудачу. Но ему оставалось совершить только еще это. Когда мир будет заключен, будет исполнено все, что он мог сделать. К нему примкнула группа добровольцев, опытных инженеров. Правительственный корабль Глоб должен был в шесть дней доставить Элли и его спутников на Землю. Были приняты все возможные меры, чтобы поставить людей в известность о миролюбивом характере экспедиции. В особенности рассчитывали на передачу известий при помощи сбрасывания на Землю соответственных предметов. Главной заботой Эля было прибыть вовремя и предотвратить падение крайней станции. Глобо нёсся по мировому пространству так быстро, как никогда еще. На Земле не представляли себе, каких размеров грозит достигнуть надвигающаяся катастрофа. Когда межпланетный корабль Элла приближался к станции, лучший специалист Хру заметил, что поле может быть урегулировано только со стороны земной поверхности. Боясь, что будет упущено слишком много драгоценного времени, Элла решила сделать попытку войти в земную атмосферу на такое расстояние, чтобы густота воздуха позволила спустить воздушный корабль, на котором он предполагал отправиться прямо на полюс. Но с закрытого воздушного корабля нельзя было говорить по телефону. Эль боялся, что люди нападут на него раньше, чем поймут, с какими намерениями он прибыл. Межпланетный корабль находился уже в 20 километрах от земной поверхности, и до сих тех слоёв воздуха, где человек, конечно, не может дышать, но куда всё же могут подниматься плотно замкнутые воздушные корабли. Эль охотно снизился бы ещё больше, но в это время появились военные корабли людей. Подвернуть их нападению беззащитный межпланетный корабль Эль был не вправе. Люди со своей стороны также не решались приблизиться к межпланетному кораблю и держались на таком расстоянии, которое делало невозможным обмен сигналами. Посредством специального приспособления марсиане сбросили из герметически закрытого корабля свои грамоты, заключенные в особые капсулы. Но было слишком мало надежды на то, что их отыщут на Земле в льдах. Между тем Фрут торопил, указывая, что каждый час может оказаться роковым для станции. Тогда Эль решил оставить межпланетный корабль на такой высоте. те, которые не могут подняться воздушные корабли. Воздушному кораблю марсиан при этом правда тоже угрожала опасность. Он мог не удержаться в этом разрежённом воздухе. Но только таким путём можно было рассчитывать достигнуть Земли. И Эль не остановился перед этой рискованной попыткой. Чтобы не загружать воздушного корабля, на нём поместились только Эль, Хру и ещё два инженера. Затем он был заперт и его спустили через одну камеру межпланетного корабля. Лишённый опоры, воздушный корабль удивительно понёсся вниз. То же мгновение распростёрлись крылья, и линия падения была переведена в наклонную в направлении к полюсу, причём пришлось заменить прямую линию полёта спиральной, чтобы не слишком отклониться от цели. В это время американские военные корабли заметили корабль марсиан и стали приближаться к ним, забронировавшись мигелитовым панцирем. Марсианам удалось привести свой корабль в состояние равномерного парения. Но как вступить в переговоры при наглухо закрытых кораблях? Отпереть люки было невозможно из-за крайней разрежённости воздуха на такой высоте. Ру хотел снизиться ещё больше, чтобы попасть в область более густой атмосферы. Крылья воздушного корабля были втянуты. Только теперь среди американских кораблей можно было различить белый флаг с знаменем мира на кораблях марсиан. Они всё же продолжали приближаться. Один из американских кораблей поместился на линии движения марсиан знак того, что дальнейшее снижение не будет допущено. Другой корабль в знак понимания удалил нигелитовый панцирь и настолько приблизился к марсианам, что можно было приступить к сигнализации. Эль сигнализировал: "Мы являемся с постановлением о заключении мира. Заключение договора поручено мне Элью. Немедленно допустите нас до станции". Капитан отвечал: "Очень рад, но не могу подпустить вас ближе до получения инструкций. Сейчас прибудут другие корабли". Эль продолжал. Внешней станции угрожает величайшая опасность, она может выйти из состояния равновесия. Пропустите нас немедленно. Капитан проявил недоверие. Он сигнализировал этого я не понимаю. Эль был близок к отчаянию. Упрямы американец не отвечал. Все весело на Воласке и могло рухнуть из-за какого-нибудь получаса запоздания. Сигнализация берет слишком много времени. Вот если бы можно было переговорить. Корабли были теперь очень близко друг от друга, но сквозь замкнутые оболочки не могли проникнуть ни электрические, ни звуковые волны. "Я переговорю сам", воскликнул Эл. "Ждать дольше нельзя". "Это невозможно", отвечал Фру. "Должно быть возможным". И не успели остальные опомниться, как он уже отпер вход вещей на палубу, вышел и сейчас же крепко затворил его. Он стоял на палубе в ледяном, разрежённом воздухе. Американцы с изумлением следили за ним со своего корабля. Он сделал им знак рукой и поднял рупор. Поняв, что он хочет говорить, капитан, одетый в меховую шубу, также вышел на палубу с прибором кислорода. Чтобы разговаривать, Эль должен был прибрать у дыхания кислорода, чтобы быть услышенным в этой атмосфере. Ему приходилось кричать изо всех сил. Он начал разъяснять капитану положение вещей. Тот сначала покачал головой, но затем стал уникать суть дела и кивнул головой уже утвердительно. Говорить он боялся. Так прошло несколько минут. Эль чувствовал, что у него шумит в ушах, что сердцебиение участилось, члены коченеют, а взор уже ничего не различает. Но американец свернулся во внутренность своего корабля, который сейчас же вслед за тем понесся по направлению к Полису. Хру отпер вход и вытащил Элья обратно. Эль был без сознания, кровь хлынула у него горлом. Марсианам не удалось вернуть его к жизни. Между тем корабль с бешеным темпом несся вслед за американским к Полису. Горы были освещены ясным солнцем тихого декабрьского дня. Светлые дачи над долиной Эча и заснеженные высоты смотрели далеко на юг. На веранде было тепло, как весной. Ла стояла, прислонясь к перилам. Она не отрываясь смотрела на тропу, ведущую из города к вилле. За крутыми зеленеющими склонами извию тропы исчезал в еловом лесу. Ла увидела Зальнера, возвращавшегося из города, как всегда пешком. Матцо на ради, как он говорил. Заметив Ла, он помахал шляпой и пошел быстрее. Вскоре он был на веранде. Есть известие, спросила его Ла еще издали. С Марса нет еще, а с южного полюса есть, сказал он, поцеловав ее. Значит, сообщение все еще не налажено. Нет, на замечено приближение межпланетного корабля. Кажется, это Гло, но он избегает станции и, видимо, хочет спуститься под нее до атмосферных слоев. Американские воздушные корабли охраняют всю территорию вокруг полюса. Ла вздохнула. Хороший знак, сказала она. Будем надеяться, что его не встретят враждебно. Один межпланетный корабль ничего не может сделать, он, наверное, доставит нам известия. Ничего нельзя сказать. Мало ли, что марсиане могли замыслить против нас. Ты ведь и сама была очень озабочена. Да, если бы Ос одержал верх, можно было бы всего опасаться. Земной тормоз не фантазия. Я знаю, что он носится с такими планами и давно еще, когда был ассистентом у моего отца. Если бы только вести были хорошими. Не будем тревожиться раньше времени, сказал Зальмер. Он обнял Ла за плечи и хотел идти с ней в дом. В этом мгновении подали ни прокатился пушечный выстрел, за ним второй и третий. Что такое? спросила испуганная Ла. Оба обернулись и стали смотреть на город. Снова раздались выстрелы. Ла и Зальмер узелись за бинокли. Затня схватил руку Ла. Это хорошие новости, сказал он. Посмотри на башнях вывешивают флаги. Неужели это? О, Заль, если бы это был мир, Жайтнер поспешил к телефону. Пришлось подождать некоторое время. Все телефонистки на станции были заняты. Наконец он дозвонился. Вести с Марса: проект мирного договора, предложенный республиками Земли, принят Центральным советом. Эл делегирован на Землю для заключения мира. Лау упала в объятия мужа. Слёзы радости показались у неё на глазах. Он знал, что с ней происходит. Теперь и только теперь она обрела полное успокоение. Усесь планет решила участь их союза. Отправимся в город узнать новости, хочешь, спасибо, Лон. Останемся здесь. Мне сейчас не хочется быть с людьми. Останься у меня. Хорошо. Тогда пусть Палаора спустится на маленьком корабле и привезет экстренный выпуск известий. Ты права, моя дорогая Ла. Еще до возвращения Палаоры Зальнер узнал по телефону содержание вновь полученных телеграмм. В них было много неясного и противоречивого. Говорилось, что уже прибыли делегаты марсиан с Эллием во главе. С другой стороны, высадки будто бы помешало повреждение аборического поля. Следующая телеграмма гласила, что внешней станции грозит опасность крушения, или, может быть, она уже рушилась. При этом марсианская депутатция пострадала от катастрофы. В последней телеграмме говорилось, что о заключении мира с Марсом уже объявлено все правительству Земли. Хруст стоял с внешней станцией специально прибыл с Марса для её спасения. Лайзатнер ещё не успели обменяться мнениями по этому поводу, как Палаора уже вернулся. Первое, что он передох, была длинная телеграмма на имя Ла. От отца радостного спекулана: он будет у нас. Она прибежала с телеграммой, лицо её опечалилось. Что случилось? спросил тревожно Зальтер. Отец здоров, и станция спасена. Слава богу, в последнюю минуту отцу с трудом удалось предотвратить несчастье. Нашим это удалось только благодаря самопожертвованию Элля, а он? Зальтер наклонился над листом, лапайнело глаза влажные от слёз. Он поцеловал её в лоб. Память этого благородного человека незабвенна, сказал он. Он был вождём на том пути, по которому свет отныне пойдёт к свободе и к миру. Читаал Александр Сидоров.